Что жизнь? Базар, там друга не ищи. Что жизнь? Ушиб, лекарство не ищи. Сам и не меняйся. Людям улыбайся, но у людей улыбок. Не ищи.